Глава 18. Мост самоубийц. Петербург. Кеша сидел на холодных металлических перилах моста и чувствовал себя невероятно важной птицей. Хозяин дал ему ответственное задание. Не просто принеси подай, а целая рекрутинговая миссия. Найти администратора для ветеринарной клиники. Из телевизора, который он так долго смотрел в магазине, Кеша знал — кадры решают все. А где искать кадры, которые будут держаться за работу руками, ногами и зубами? Правильно, там, где людям больше не за что держаться. Логика, отточенная годами просмотра криминальных хроник и ток-шоу, работала безотказно. День был холодным и тянулся бесконечно долго. Но кандидаты либо не приходили, Либо оказывались совершенно неподходящими. То парочка влюбленных, решивших, что нет места романтичнее. То какой-то пьяница, который пытался поймать его, чтобы сделать из него попугая-гриль. Кеша уже начал клевать носом, когда его внимание привлек какой-то мужик. сутулой в заношенной куртке, с лицом человека, который давно забыл, что такое хорошие новости. Потерянный вид... Потухший взгляд. Он подошел к самому краю, перегнулся и начал грустно вздыхать, глядя на темную воду. «О, мой клиент!» — встрепенулся Кеша и, взмахнув крыльями, подлетел к нему. «Здорово, мужик!» — бодро выпалил он. Мужчина медленно повернул голову. Его глаза безразлично скользнули по попугаю. Я смотрю, прыгать собрался Отвали, попугай, не твое дело Нет, мое, не унимался Кеша Скажи, ты на звонки отвечать умеешь? А красиво с людьми общаться? Мужик нахмурился, явно не понимая, что происходит Или может у тебя финансовое образование есть? Или еще какое? Нихера я не умею, зло буркнул мужик «И ни хера у меня нет! Пошел в жопу!» Кеша разочарованно цокнул клювом. Этот кандидат оказался бракованным. Для работы администратором он точно не годился. «Ладно, все равно бестолковый!» — махнул крылом попугай. «Прыгай давай!» Кеша уже собрался улетать, как мужик вдруг выпрямился. «В смысле прыгай?» «Еще будешь указывать, что мне делать?» «Ну да!» — невозмутимо ответил Кеша. «Буду! Некогда мне с тобой возиться!» «Ах ты ж пернатый!» — мужик погрозил кулаком. «Да я... да я из принципа теперь прыгать не буду!» Он злобно посмотрел на воду, потом на Кешу, сплюнул на асфальт и, засунув руки в карманы, пошел прочь. «Это должно было быть мое решение! Мое а ни какого-то сраного попугая, — орал он, удаляясь в сторону набережной. Кеша проводил его взглядом, слегка озадаченный. Он вроде и не собирался никого спасать, просто искал сотрудника, но, кажется, мимоходом сделал доброе дело. «Странные эти люди!» — подумал он. И снова время пошло своим чередом, а подходящих кандидатов все не было. Кеша решил взять перерыв на обед и полетел в свой штаб, на чердак старого дома неподалеку. Это место давно стало чем-то вроде подпольного бара для местных пернатых. Здесь всегда можно было узнать последние новости, обменяться слухами или просто поклевать ворованных семечек. Кеша как раз сидел в компании пары матерых ворон и нескольких голубей, обсуждая наглость людей, когда к нему подлетел Запыхавшийся воробей. Он быстро зачирикал что-то кеши на ухо. «Да ладно!» — оживился попугай. Он тут же сорвался с места и мигом понесся обратно на мост. Воробей сообщил, что на мосту появилась та самая девушка. Она приходила сюда уже второй месяц. Просто стояла и смотрела на воду. Птицы ее знали, она часто подкармливала их, и все считали ее доброй. А еще, по наблюдениям воробья, на вид она была умная. Вот она. Девушка лет двадцати в простом пальто стояла у перил, обхватив себя руками от холода. Ее лицо было грустным, но без той безнадежности, что была у прошлого кандидата. — Ты что, прыгать собралась? — подлетел к ней Кеша. Девушка вздрогнула и посмотрела на него. — Да нет. «Просто смотрю. Ты говорящий попугай?» «Нет, блин, не мой телепат», — фыркнул Кеша, усевшись на перила рядом с ней. «Конечно говорящий. А ты что, никогда не видела, как попугаи разговаривают?» Съязвил он, но тут же осекся, вспомнив о миссии. «Ладно, Кеша дурак, а ты тоже неумно поступишь, если прыгнешь». Девушка слабо улыбнулась. «Я не собиралась». «Отлично!» — обрадовался Кеша. «Тогда ответь на вопросы». Следующие полчаса Кеша вел допрос. И с каждым ответом девушки он понимал. Это она идеальный кандидат. Оказалось, ее недавно уволили с работы администратора. Потом кинули на деньги, загнав в долги. Жених свалился ее лучшей подругой — прихватив все их общие сбережения. Родителей нет. Живет в дешевом хостеле, перебиваясь подработками на консервном заводе. И при всем этом у нее два образования — менеджмент и финансы. Она получала их параллельно. «Слушай», — решительно заявил Кеша, «иди за мной, все будет хорошо». Девушка с сомнением посмотрела на него. «Я должна идти за попугаем?» «Должна!» — отрезал Кеша. Он буквально заставил ее пойти за ним. Чуть ли не силой клевал за пальто, летал вокруг головы, кричал, что это ее единственный шанс. Наконец они дошли до клиники. У самой двери девушка остановилась. «Зачем я вообще попугая слушаюсь?» — пробормотала она, глядя на обшарпанную вывеску. И в этот момент дверь открылась. На пороге стояла рядовая, в полном боевом облачении. Она молча кивнула, пропуская их внутрь. Девушка посмотрела на обезьяну-спецназовца, потом на попугая, потом снова на обезьяну и медленно выдохнула. «Ну, понятно. Теперь мне не сбежать». Она сделала шаг вперед, переступая порог. «Ладно», — пронеслось в ее голове. «Значит, такая моя судьба». Теперь меня, наверное, еще и в рабство сдадут. Она просто зашла внутрь. Тишину в кабинете нарушало лишь мерное гудение старого холодильника и тихое постукивание. Тук-тук-тук. Это был звук ложечки, размешивающей сахар в моей кружке. Вот только размешивал его не я. На столе, рядом с кружкой, на задних лапках, стоял хомяк. «Самый обычный пухлый хомяк». В передних лапках он держал ложечку и с видом профессионального бариста усердно вращал ею, создавая в чашке маленький кофейный водоворот. А все дело в том, что накануне я листал новостную ленту в сети и наткнулся на статью о новом модном гаджете от какой-то популярной у аристократов фирмы с логотипом надкушенного персика. Гаджет обещал революцию автокружку с функцией саморазмешивания и подогрева, которая, по словам производителей, изменит ваш кофейный опыт навсегда. Статья гласила, что это хит сезона, писк моды и вообще незаменимая вещь для каждого уважающего себя жителя столиц. Их раскупили на два месяца вперед, и теперь, чтобы заполучить это чудо техники, нужно было записываться в очередь. Я тогда как бы это помягче сказать, обалдел. Записываться в очередь, за кружкой, два месяца ждать, чтобы она сама тебе сахар размешала. Фруктовая компания, как всегда, продавала мечту, завернутую в блестящую упаковку. Поэтому я решил проблему по-своему. Благо, материалы для экспериментов у меня теперь было в избытке. За последнюю неделю мне сдали семь хомяков. Да, просто сдали. По какой-то неведомой причине, когда владельцы этих пушистых созданий слышали, сколько будет стоить лечение, они тут же меняли решение. «А вы принимаете их?» — спрашивали они. А потом, оставив переноску, быстро уходили, бормоча что-то про «Спасибо, вы святой человек!» Хомячий беспредел какой-то. В итоге я просто взял одного из них, Слегка подправил его опорно-двигательный аппарат и вложил в его крошечный мозг простую программу. И вот результат. У меня теперь свой, персональный, живой размешиватель сахар. Работает за еду, не требует подзарядки и даже иногда забавно пищит. — Ты бы там полегче, бариста", лениво бросил я, откидываясь на спинку стула. — Сахар уже растворился, а ты все крутишь. Хомяк замер, будто пойманный на месте преступления, и медленно повернул мордочку ко мне. Ложечка выпала из его лапок и с тихим звяком упала на стол. Я отсыпал ему несколько семечек. Довольный жизнью, он тут же принялся их уплетать. Я сделал глоток. Кофе был идеальным. Все было хорошо, тихо, спокойно, даже уютно. И в этот самый момент на экране планшета всплыло уведомление о новом письме. Я открыл его, не ожидая ничего особенного. «Отправитель — Имперская аттестационная комиссия по химерологии. Тема — результаты вашего экзамена». Я открыл письмо. И чем дальше читал, тем шире становилась моя улыбка. Официальным сухим канцелярским языком мне сообщали что я не прошел. Мне было заблокировано право на повторную сдачу экзамена на ближайшие пять лет. Причина — отсутствие диплома об окончании аккредитованного учебного заведения. Я опасный самоучка, несмыслящий в основах химерологии. Какая прелесть! Но самое интересное было дальше. «Однако», — гласил текст, — «вы можете избежать» пятилетнего ожидания. И далее шло три варианта решения проблемы. Вариант первый. Я мог подать прошение о повторном созыве коллеги. Для этого нужно было всего лишь внести добровольное пожертвование на развитие химерологии в империи. Сумма пожертвования могла быть любой, но желательно не менее 550 тысяч рублей. «Я чуть не поперхнулся кофе». 550 тысяч за то, чтобы эти недоучки еще раз послушали мои ответы и снова сказали, что я не подхожу. Отличный бизнес. Вариант второй. Я мог поступить и закончить одно из трех учебных заведений, список которых прилагался. Я, недолго думая, пробил их в сети. И что же я увидел? Все три академии были либо основаны членами той самой аттестационной комиссии, либо находились под их прямым патронажем. Замкнутый круг. Кормушка. Но был третий вариант. Самый, как было указано, эксклюзивный. Экстернатное обучение. Мне предлагали в течение месяца пройти ускоренный курс под руководством заслуженного химеролога империи, магистра высшей категории. Всего один урок у этого мастера стоил не менее 85 тысяч рублей. А сколько всего уроков понадобится, определит сам мастер после личного собеседования. Его мнение, было написано в письме, является крайне авторитетным в мире химерологии. Если он скажет, что вы готовы, это поможет вам. Под текстом была прикреплена фотография заслуженного магистра. Я посмотрел на нее и рассмеялся. С фотографии на меня смотрел тот самый тип, который на экзамене не мог отличить один тип кровеносной системы от другой. Заслуженный блин. Я отложил планшет. Теперь все встало на свои места. Вся их система была построена не на знаниях, а на деньгах. Это был огромный, многомиллиардный бизнес. Химерология в этом мире была не просто наукой. Твари использовали везде. Для защиты аристократических особняков, для подпольных боев, для охраны караванов, даже для ведения войн. В имперской армии были целые подразделения, укомплектованные боевыми химерами. Корпорации вкладывали бешеные деньги в их производство, улучшение и в создание специального вооружения для них. И чтобы попасть в эту кормушку, нужно было заплатить. За обучение, за лицензию, за каждый чих. Я снова взял планшет и начал копать глубже. И понял, в чем главная фишка. Дело было даже не в деньгах за обучение. Оказалось, даже после окончания одной из этих престижных академий выпускник не получал лицензию просто так. Его ждала практика. Обязательная отработка по распределению. Срок от 3 до 15 лет. И куда же распределяли свежеиспеченных специалистов? Правильно. В поместье графов, на предприятие виконтов, в личную охрану аристократов. Пазл сложился. То есть эти академии были просто фабриками по производству дешевой рабочей силы для элиты. Аристократы и корпорации платили академиям огромные деньги, а взамен получали готовых, обученных химерологов, которые практически за бесплатно вкалывали на них годами. Рабство, узаконенное красивыми словами о практике и наборе опыта. И я, самоучка с улицы, пытался влезть в их отлаженную схему без билета. Конечно, меня отшили. Мои знания им были не нужны. Им нужны были послушные винтики для их машины по зарабатыванию денег. Поэтому меня нужно было либо загнать в их стойло, заставить заплатить бешеные деньги, или пойти учиться, чтобы потом также продать в рабство. Либо просто выкинуть из профессии, чтобы не мешался. Весь оставшийся день ко мне тащили хомяков. Казалось, весь город внезапно решил что их маленькие пушистые питомцы нуждаются в срочной ветеринарной помощи. Или, что более вероятно, они просто нашли удобный способ избавиться от надоевших зверьков. Да, я теперь знал местные законы. Спасибо моей новой черепахе-юристу юстиции, которая за пару сеансов ментального общения влила в мой мозг основы имперского законодательства в сфере обращения с животными. Оказалось, я, как владелец клиники, по закону обязан принимать любое животное, от которого отказывается хозяин. Чтобы оно не оказалось на улице, не начало мутировать, не сбилось в стаю и не устроило в канализации очередной апокалипсис. Государство таким образом снимало с меня ответственность, перекладывая ее на таких вот добрых докторов, как я. И вот результат. У меня уже было... 12 хомяков! 12 Для меня это означало одно. Потихоньку я становился владельцем хомячьего приюта. Когда я уже собирался перевернуть табличку на «закрыто», в клинику влетела заплаканная женщина, прижимая к груди маленькую клетку. «Доктор, помогите! С ним что-то случилось!» Я уже знал, кто он. «Еще один хомяк!» Я молча заглянул внутрь клетки. Ну, конечно. Внутри сидел пушистый комок и жалобно пищал, поджимая под себя лапку. Беглый осмотр показал, что там не просто ушиб. Разрыв связок, возможно, даже трещина в кости. Этот мелкий комок шерсти держался на чистой силе воли. «Семь рублей», — озвучил я стандартный тариф. Женщина посмотрела на меня, — потом на хомяка. Я видел, как в ее голове борется жадность и сочувствие. Жадность победила. — А вы можете его оставить у себя? — с надеждой в голосе спросила она. Я кивнул. — Вот, возьмите. Она протянула мне клетку. — Спасибо вам. И, не дожидаясь ответа, она быстро выбежала из клиники, оставив меня наедине с очередным пациентом. Я отнес клетку в операционную. Быстро подлатал хомяка и поставил его в один ряд с остальными. Теперь у меня их было 13 Чертова дюжина! Можно открывать хомячью ферму. Нет, я бы, конечно, мог лечить их бесплатно, но я уже проходил этот урок в прошлом мире. То, что достается даром, не ценится. Люди привыкают к халяве начинают требовать большего, капризничать, а когда ты им отказываешь, обвиняют во всех смертных грехах. Нет уж, спасибо. Любой труд должен оплачиваться, даже если это семь рублей за спасенную хомячью жизнь. Я уже собирался закрываться, когда дверь снова открылась. На пороге стоял мужчина в строгом деловом костюме. «Проверка», — коротко бросил он, показывая удостоверение. Я кивнул. «Ну вот, началось. Я же говорил Кеше, что после той ночной разборки ко мне обязательно придут». Инспектор прошелся по приемной, заглянул в операционную, окинул взглядом клетки со стационарными пациентами. «Итак», — он остановился передо мной, «начнем с препаратов. Покажите мне все, что у вас есть». «Сроки годности, лицензии на использование». Я пожал плечами и открыл шкафчик. «Вот». Инспектор заглянул внутрь. Там лежала сиротливая пачка бинтов. «И это все?» Он удивленно поднял бровь. «Вы же ветеринарная клиника. Многие пытаются сэкономить, используя нелицензированные лекарства. Но чтобы совсем ничего...» «Остальное закончилось», — подтвердил я. «А так я в основном магией лечу». Он хмыкнул, но спорить не стал. «Ясно. А что у вас с вывозом мусора? Есть информация, что у вас не заключен контракт?» «Весь мусор утилизируется на месте», — так невозмутимо ответил я. «Он прошелся по клинике еще раз. Идеальная чистота». «Не мусоринки. «Хорошо. Тогда акты на животных!» Я молча протянул ему папку с документами, которая мне помогла составить юстиции. Он начал их пролистывать. «Так, хомяк принят на содержание, хомяк принят, хомяк...» Он поднял на меня взгляд. «Вы что, их не списываете?» «А зачем?» Они все живы и здоровы? Молодой человек, вы понимаете, что их содержание стоит денег, корм, уход, а лечение... Я вижу по актам, что вы берете за них копейки. 5, 7, 10 рублей. А себестоимость магического лечения... Даже самого простого. Минимум 25. Вы работаете себе в убыток. Проще усыпить. «Так все делают!» «Я не все», — ответил я. Инспектор долго смотрел на меня, а потом на его лице промелькнуло что-то похожее на уважение. «А вы, я смотрю, законы знаете. Первый раз такого встречаю». Он вернул мне папку. «Ладно, на сегодня проверка окончена. Знаете, было бы неплохо как-то... Отблагодарить инспектора за столь тщательный осмотр», — с легкой иронией добавил он, многозначительно глядя на меня. Я улыбнулся самой добродушной улыбкой. «Очень вас благодарю. Вы настоящий специалист своего дела. Заходите к нам еще». Инспектор слегка опешил от моего ответа, явно ожидая чего-то более материального, чем простая похвала. «Нет, вы не поняли». «Я же зайду», — пообещал он с угрозой в голосе. «Заходите, конечно. Дверь всегда открыта. Для всех. Даже для инспекторов». Он постоял еще секунду, словно пытаясь найти в моих словах подвох. Потом кашлянул, поправил галстук и, пробормотав что-то про более тщательную проверку в следующий раз, вышел, хлопнув дверью чуть сильнее, чем нужно. Я проводил инспектора взглядом, пока его силуэт не растворился за зеленоватым стеклом бронированной витрины, и вернулся в свой кабинет. Только я собрался перекусить, как внутрь влетел Кеша. «Хозяин!» — прокричал он, приземляясь прямо на стол. «Я сделал это! Идеальный кандидат, как ты и просил!» Я уже привык, что у него свои представления об идеальности. «Кеша!» — Если ты опять притащил какого-нибудь депрессивного алкаша, я тебя лично зажарю. Нет, — Нет-нет-нет! — замахал он крыльями, чуть не сбив со стола хомяка-бористу. — Это она, девушка, умная, образованная, с двумя дипломами. И главное, она реально, как бы это сказать, битая жизнью, но крепкая. — Битая жизнью? — повторил я, приподняв бровь. «Это теперь официально в резюме записывать?» Кеша фыркнул. «Хозяин, я серьезно. Она уже здесь, в приемной сидит. Я ее чуть ли не за шкирку притащил. Ну, то есть за пальто клевал, пока не согласилась пойти». Я улыбнулся. Картина, как Кеша терроризирует какую-то беднягу, клюя ее пальто и крича про единственный шанс, была слишком комичной. Но раз уж он ее притащил... «Надо посмотреть, что за идеальный кандидат». «Ладно, зови», — махнул я рукой. Кеша Пулей вылетел из кабинета. Его крылья гудели, как пропеллер. «Рядовая, заводи!» — проорал он, спикировав в приемную. Дверь в кабинет открылась, и на пороге появилась девушка. Хрупкая, в простом, но чистом пальто. Она сжимала в руках лямку своей сумки так, что костяшки пальцев побелели. Взгляд ее больших и испуганных глаз метался по комнате, впитывая каждую деталь обстановки с выражением тихого ужаса. За ее спиной, как молчаливый конвоир, возвышалась рядовая в полном боевом облачении. Моя обезьяна-солдат положила лапу на плечо девушки и легонько подтолкнула ее вперед. Девушка сделала неуверенный шаг — Ее взгляд замер на мне, потом скользнул ниже, на стол, и ее глаза округлились. На столе, рядом с моей кружкой на задних лапках, стоял хомяк и с деловитым видом размешивал ложечкой сахар. Женщина, значит, задумчиво произнес я, оценивающе разглядывая новую сотрудницу. Женщина это хорошо. Девушка вздрогнула, услышав мой голос и тяжело вздохнула, словно смирившись с неизбежным. «Ну все», — прошептала она в пустоту. «Говорили мне, что я невезучая, но не настолько же. Я же просто попросила, чтобы судьба послала мне нормальную работу». Я смерил ее оценивающим взглядом. «Да, определенно подходит. Внешние данные соответствуют стандартным эстетическим нормам этого мира». Приятные черты лица — отсутствие явных генетических дефектов. Для работы на ресепшене, где требуется располагать к себе клиентов, то, что надо. Красиво, отметил я вслух. «Нам подходит». «Спасибо», — едва слышно выдохнула она. И, закатив глаза, медленно начала оседать на пол. Ее тело обмякло, как будто кто-то внезапно выключил рубильник. Рядовая ловко подхватила ее под руки, не давая упасть на холодный кафель. Кеша тут же подлетел к ней и заглянул в бледное лицо. «Хозяин, мне кажется, что тебе надо немножко по-другому с женщинами общаться в этом мире». «Что-то не так?» — искренне удивился я. «Я просто сделал ей комплимент». «Знаешь...» Если бы ты сказал это, сидя где-то в ресторане и держа ее за руку, как я видел в одном фильме, то это было бы нормально. Но в твоем кабинете... А что в моем кабинете? Я огляделся. Ну, стены немного обшарпаны, это да. В углу валялась пара крыльев от мутировавших птиц, пролетавших над городом. Оставил для изучения. Обои в некоторых местах отошли, обнажая голый бетон. На полу пара трещин, которые я все никак не соберусь заделать. Окна грязноваты — это факт. Но в целом... Да все нормально, рабочая обстановка делового человека. Кеша тяжело вздохнул, так как это делают уставшие от жизни мудрецы. «Хозяин, вот если бы ты был сутенером, то да!» Я нахмурился, пытаясь вспомнить значение этого слова из инфопакета Вестфаля. Кажется, что-то не очень хорошее. «Ладно, рядовая», — махнул я рукой. «Давай это, отнеси ее, положи где-то. Проснется, поговорю с ней». Обезьяна посмотрела на меня и растерянно пожала плечами. «Действительно, куда? Не в мою же постель ее тащить». — Я, конечно, плохо разбираюсь в местных обычаях, но даже мне понятно, что это будет воспринято неоднозначно. — Ну что, неси тогда в операционную, там на стол положи. И подушку под голову не забудь. Кеша снова вздохнул. На этот раз еще более трагично. — У меня есть подозрение, хозяин, что лучше бы ты ее в постель отнес.